Земские люди из городов били челом, чтоб им отдать назад их братью, взятую в гостиную сотню. Государь согласился, а гостиная сотня, как сама, призналась, бить челом не посмела в то смутное время за боязнью. Но в следующем году, когда всё утихло, страх прошел, гостиная сотня подала снова челобитную о прибавочных людях.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 Алексея Михайловича.